Часть первая. Виртуальный бумеранг. Глава первая. Яйца в смятку. Грохот был очумительный. Будто с крыши двухэтажного дома напротив уронили контейнер с мусором. Это уже потом Тимофей часто вспоминал, что именно такая дурацкая ассоциация первой пришла ему в голову. Хотя тяжеленные контейнеры... Никто и никогда на подобную высоту не поднимает. Наоборот, в них по ходу бесконечного ремонта, случается, бросают всякий хлам из верхних окон. Как-то раз швыряли с утра и до обеда. Работать невозможно, хоть ты тут сдохни. А сейчас грохот был существенно масштабнее, несуразнее, да и время прямо, скажем, нерабочее. Полночь без двадцати. Если честно, Тимофей сразу понял, что произошло еще до того, как заорала сигнализация. Но, прямо не желая смиряться со страшной мыслью, мозг изобретал абсурдные объяснения случившегося. Сигнализация теорала простенькая до да потопный аларм за 20 долларов вместе с установкой. В этом пижонском переулке возле Курского вокзала Ни у кого такой больше не было, так что вывод напрашивался сам собою. Кажется, Маринка подлетела к окну первой. Но какое это имело значение? Время все равно как будто становилось для них обоих. Маринка превратилась в соляной столб, словно жена Лота, а сам Лот, то бишь Тимофей, только выдохнул с непонятной будто злорадной интонацией, Точно, наша! И ринулся ко входной двери. Ломанулся, как был в одних спортивных трусах и старых, стоптанных вьетнамочках на босу ногу. Ведь сидели, чай пили, окна на распашку, жара, даже ночью не ослабевавшая, умиротворение, покой, хорошо так сидели. В любой другой ситуации глубее было бы. Лететь на разборку с долбанувшим тебя водителем, не только не прихватив чего-нибудь тяжелого, но даже не обувшись. Однако специфика данного случая заключалась в одной простой вещи. Окна их квартиры выходили аккуратно отделение отделении милиции, перед которым все и произошло. В действительности не так уж и сразу вылетел Тимофей Редькин из квартиры. Тоже Постоял столбом каких-нибудь три 4 секунды. Пялился в окно, словно завороженный. Не каждый же день видишь, как твою машину уродуют, да еще вот так. Оба автомобиля замерли, словно боксеры в клинче. Покореженный металл, осколки на асфальте, дымится что-то. В тусклом свете фонарей. И не разобрать? «Что за марка у обидчика?» Но Тимофей успел увидеть еще сверху, как изо всех четырех дверей выскочили молодые ребята и дружно драпанули во двор. Вопрос о том, что злосчастный нарушитель может слинять с места аварии на своих колесах, по сути, и не стоял. Но все равно почему-то думалось, что следует спешить. Куда? Зачем? Ну, мало ли... Пока он сыпался вниз по лестнице, не было еще ни обиды, ни досады, ни злости даже. Был какой-то звериный охотничий азарт. Догнать, задержать, в милицию их всех, в милицию. А уж там разберемся. Спасибо, хоть ключи от машины Тимофей не забыл. На бегу схватить они, как всегда, лежали в прихожей на фортепиане. Так у них в семье было принято говорить после совместного прочтения в журнале «Проза Сибири» романа Павла Кузьменко «Катабазис». «Фортепиан — это такой большой черный пианин», объяснял автор на первых же страницах своего выдающегося произведения в стиле постмодернизма. Тимофей с давних пор любил всевозможную авангардную литературу, Аксенова, Довлатова, обоих Ерофеевых, Владимира Сорокина, Егора Радова. Так что не всеми замеченный роман Кузьменко сразу сделался его настольной книгой. Но самый лихой авангард и постмодернизм ожидал эстета Редькина непосредственно на улице, куда он не то чтобы даже выбежал, а скорее вывалился, потому как бегать во вьетнамках последнее дело знает любой. В общем, нога за порог, тапочек в подъезде, руки вперед, спасибо не носом по асфальту. Но коленки все равно в кровь, особенно правая. Плевать, плевать, главное, вот оно, зрелище. И откуда столько звак летом, в полночь в центре Москвы? Некоторые с собаками вышли, чинно так прогуливаются, деловито осматривают картину происшедшего. А картина впечатляющая. Картина достойна кисти мастеров, если не лувра, то уж малой грузинской это точно. Черная и весьма приличная на вид 31-я «Волга» въехала в зад редькинской Нивы Таги под углом и смяла на вехонький кузов цветаспелая вишня по диагонали. Арка заднего правого колеса буквально вонзилась в покрышку. Выдавленное стекло дверцы багажника, чудом не разбившись, висела не столько на резинке, сколько на честном слове. А морда тайги влепилась в морду ретинского же старого москвича, помяв бампер, расколов решетку, и, вне всяких сомнений, пробив паянный во многих местах и потому хрупкий радиатор. Мало того, Москвич боднул еще и стоявший позади Volkswagen Passat, едва ли не 97 -го года, сверкающий новизной, чистотой и прочим великолепием. Правда, теперь великолепие несколько пострадало спереди, от корявого, заляпанного краской и грязью заднего бампера москвича. Неумытая русская попка глубоко въехала в мягкое и незащищенное лицо германского аристократа, лишив его обоих глаз. Что и говорить! Зрелище! Сама же волжанка пострадала, похоже, сильнее всех. Крышка капота вздыбилась корявой жестью треснуло в отдельных местах, из-под нее обильно валил дым. При ближайшем рассмотрении, впрочем, выяснилось, что угрозы пожара нет. Это электролит из раздавленного в лепешку аккумулятора разъедал, не ленясь, все подряд. А лобовое стекло машины Тарана покрылось густой сеткой трещин. В дополнение к этому дивному пейзажу, посреди мостовой, Лежала карикатурно большая пружина, словно кто-то разломил в небе гигантскую шарику и ручку с кнопочкой. Тимофей даже не сразу догадался, что эта пружина — амортизатор от его передней подвески. Затем как-то машинально поднял ее, подошел к несчастной изуродованной тайге, отключил противно кричащую сирену и не без труда открыв перекошенную дверцу, бросил оторвавшуюся деталь внутрь. И в этот самый момент из дворов с той стороны, куда умчались волговские ребята, отчетливо раздался выстрел. — Нифига себе! — прокомментировал парень со здоровенным черным терьером. — Они уже стреляют? — Кто они? — автоматически спросил Тимофей. «Менты?» — ответил парень. «Они же за этими уродами побежали, а вы разве не видели?» «Нет», — сказал Тимофей. «А думаете, поймают?» — спросила Маринка. Она уже стояла рядом, нервно вцепившись в голую руку Редькина. «Думаю, да», — ответил парень со знанием дела. Черный терьер смотрел на чату Редькиных из-под косматых бровей, и явно соглашался с хозяином. Тимофей не знал, о чем говорить дальше. Он даже не знал, что вообще надлежит делать в подобной ситуации. Просто затравленно озирался по сторонам и ждал. «Это ваша машина?» — участливо спросил парень в очках. Хм, вопрос был дурацкий. После того, как Редкин у него на глазах отключил сигнализацию, и открыл дверцу собственным ключом. Можно было спросить о чем-нибудь поумнее. Но на иронию не осталось сил. И Тимофей просто ответил. Да? А Маринка добавила зачем-то словно хвастаясь. И не только Нива, но и москвич. Сильно! Оценил парень и полюбопытствовал. А Фольксваген? Вот тут уже чувство юмора возобладало в Редькине над бесполезным унынием, и он сообщил с предельной серьезностью. — Ага, и Волга тоже наша. Парень открыл был рот, но потом коротко хохотнул и отвязался. — Сколько же это все будет стоить? Неотвязно крутилось теперь в голове у Тимофея. «Сколько — Сколько деньжей еще идет? Собственно, это было единственной нормальной мыслью, посетившей его голову, После страшного удара в ночи. В первые секунды мыслей вообще не возникало. Одно отчаяние, да и иррациональный страх. Ситуация складывалась слишком уж непривычная. А к тому же события продолжали развиваться бурно и совершенно непредсказуемо.